Глава 7. Суд грядет. Согласно решению суда, после последних заявлений Винченца в суд были вызваны исповедник Ансальдо и отец Скидони. Последнего задержали по пути в Рим, куда он направлялся, чтобы предпринять все усилия для освобождения Винченца. Это оказалось делом куда более трудным, чем добиться его ареста. Человек, на помощь которого полагался Скидони, либо переоценил свой вес и возможности, либо благоразумно предпочел уклониться от участия в столь щекотливом деле. Скидони торопился, ибо боялся, что сведения о заточении Винченца дойдут до его семьи, несмотря на великую секретность подобных дел». «Случись это, неизбежно станет известным виновником ареста молодого неаполитанского аристократа». И тогда Скидони не мог бы рассчитывать на снисхождение семьи Дививальди, расположение которой было так необходимо ему именно теперь. Он продолжал мечтать о браке Елены свинчанца и намеревался незамедлительно осуществить свой план, как только узник будет на свободе». Если у венченца возникнут подозрения относительно того, кто виновник его испытаний, он не станет перечить планам, которые совпадают с его заветным желанием. Так утешал себе отец Скидони, торопившийся в Рим. Мог ли знать бедный юноша, что, называя в суде имя Скидони, он ставит под угрозу свой брак с Еленой Дирозальбо? Мог ли он предвидеть все роковые последствия разоблачений, которые вынужден был сделать? Скидоний не был осведомлен о причине своего задержания, однако подозревал, что суду Инквизиции известно, что он донес на венчанца. В этом он винил только свою собственную неосторожность. Обвинив юношу в оскорблении священника в храме во время молитвы, он, однако, не назвал имени священника и менее всего ожидал, что она станет известной. Он надеялся, что его присутствие в суде нужно лишь для подтверждения вины винченца, и был уверен, что ему удастся снять с юноши вину, объяснив мотивы своего поступка. Однако тревога не покидала его. А что, если семья Девевальди, узнав обо всем, настояла на том, чтобы он был задержан и доставлен в Рим? Он гнал от себя эту мысль. Венченцы не вызывали в суд до прибытия отца Ансальду из Кидони, а также пока суд их допрашивал. Отец Ансальду успел уже рассказать об исповеди в канон праздника святого Марку – и получил отпущение греха за нарушение тайной исповеди. То, что произошло на его первом допросе, осталось тайной, но второй допрос происходил в присутствии Эскидони и Винченце. Видимо, это было сделано умышленно, чтобы проверить, как они будут себя вести. В этот вечер суд был особенно строг к отбору присутствующих, и все, кто не имел отношения к этому делу, были удалены из зала. Только после этого началось заседание. Главный судья что-то сказал члену суда, сидевшему слева от него, и тот поднялся. «Если в этой зале есть человек по имени Скидони, монах доминиканского монастыря Святого Духа из Неаполя, пусть встанет», — объявил он. Скидони повиновался, — Он вышел твердым шагом вперед, осенил себя окрестным знамением и сделал поклон в сторону судей. Следующим был вызван отец Ансальдо. Винченце заметил, сколь редкие и неуверенные были его шаги. Последним было названо имя Винченце. Он чувствовал себя удивительно спокойно и уверенно. Это была первая встреча с Кидони, с Ансальдо. Что чувствовал монах, увидев исповедника, так никто и не узнал. Ибо на его лице не дрогнул ни единый мускул. Допрос начал сам главный инквизитор. «Вы, отец Скидоне, из монастыря Святого Духа. Ответьте нам, знаете ли вы главного исповедника ордена кающихся грешников», и настоятеля монастыря санта марии дель пианто что близ Неаполя? — Нет, не знаю, — ответил Скидонии ровным, уверенным голосом. — Вы никогда ранее не видели его? — Никогда. — Присягните. Скидони выполнил ритуал присяги. Те же вопросы были заданы отцу Ансальду, и, к великому удивлению, суда, а также Винченцо, Он ответил на них отрицательно. Однако в его голосе не было уверенности, и он отказался присягнуть на Библии. Судья попросил Винченца подтвердить, что перед ним Скидони, тот самый священник, которого он видел в церкви Святого Духа. Однако юноша тут же поспешил предупредить, что более этого он ничего о Скидоне не знает». Скидони, очевидно, был удивлен сдержанностью юноши, ибо ожидал от него более эмоциональных заявлений. Это, однако, насторожило его. Затем отцу Ансальду было предложено рассказать все, что он знает об исповеди, услышанной им в 1752 году в канун праздника святого Марку. Винченцо превратился весь вслух не только из простого любопытства. Юноши почему-то казалось, что его судьба каким-то образом зависит от тайны этой исповеди. Если бы бедняга знал, сколь верны были его предчувствия. Это было поздним вечером, в канун 25 апреля 1752 года. Начал неуверенно свой рассказ отец Ансальдо. Как обычно, я был в исповедальне в ожидании прихожан, готовых к исповеди. Вдруг меня встревожили стенания, донесшиеся из кабины слева. Поначалу довольно громкие, они вдруг смолкли. Винченцо про себя отметил, что дата точно совпадала с той, что называл ему загадочный гость, посетивший его темницу ночью. Они обеспокоили меня тем больше, что исповедующихся в храме еще не было, и я не заметил, чтобы кто-нибудь входил в исповедальню. Но в церкви было темно, горели лишь редкие свечи, я мог не заметить, как кто-то вошел в кабину. «Говорите...» Но, короче, Святой Отец и по существу нетерпеливо перебил его судья, который, как вспомнил Винченце, проявлял особую активность при его допросах. Как я сказал, стена не то утихали, то становились громче. Чья-то душа мучилась в аду, я попытался словом облегчить его муки и попросил несчастного открыть свою душу Господу для прощения. Было видно, что ужасная тайна мучила беднягу. — Нам нужны факты, а не предположения, — снова сделал замечание судья. — Факты будут, святой отец, — скорбно ответил отец Ансальдо. — От них у вас будет стынуть кровь в жилах. Я постарался поддержать и ободрить его как мог, но он был безутешен. Он то внезапно умолкал, то снова начинал причитать, а однажды даже вышел из кабины и нервно заходил по притвору. Это позволило мне разглядеть его. Он был в белой сутане нищенствующего ордена и ростом и осанкой похож на отца Скидони, которого я вижу сейчас перед собой. При этих словах все взоры обратились на Скидони, но он, не шелохнувшись, стоял, опустив глаза долу. «Его лица я не видел, ибо он его прятал от меня». Поэтому иного сходства между ним и отцом Скидони, кроме роста и фигуры, я не могу указать. А вот голос его я запомнил и никогда не забуду даже на расстоянии. «Этот ли голос звучал в этих стенах?» спросил кто-то из судей. Об этом потом остановил его судья, ведущий допрос. «Вы отвлеклись, святой отец». Однако главный судья заметил, что в этом деле все детали важны и не должны игнорироваться. Судья принял замечание, и отец Ансальдо продолжил свой рассказ. Когда он успокоился и вернулся в исповедальню, он, должно быть, уже решил рассказать все до конца, о чем мне предстоит сейчас вам поведать. Отец Ансальдо горостно вздохнул. Чувствовалось, как... Он взволнованный, каких усилий ему стоит этот рассказ. Наступила пауза. Судьи, бросая попеременно взгляды то на отца Ансальду, то на Скидони, терпеливо ждали. Лишь один Скидони продолжал оставаться невозмутимо спокойным, как человек, уверенный в своей непогрешимости. Казалось, что... Все это не имеет никакого отношения к его персоне. Винченце, не сводивший с него глаз, был уже готов поверить, что он не был тем человеком, о котором рассказывает исповедник. Наконец, отец Ансальдо продолжил.